Ливень. Снежный человек просыпается от грома и порыва ветра, накрыла послеобеденная гроза. Он выкарабкивается из раскладушки, хватает простыню, налетит в мгновение ока, а металлическая раскладушка – последнее место, где стоит находиться в грозу. В лесу он соорудил островок из автопокрышек, надо заползти туда – Покрышки будут изоляции между ним и землей, пока гроза не кончится. Порой идет град, каждая градина, как мячик для гольфа, но листва замедляет их падение. Снежный человек добирается до покрышек, и тут же начинается гроза. Сегодня только дождь. не потоп. Такой мощный, что воздух превращается в туман. Сверху рушится вода, трещат молнии, Над головой хлещут ветки, по земле текут ручьи, становится прохладнее, воздух заполняется запахом свежевымытых листьев и мокрой земли. Дождь превращается в изморозь, раскаты грома затихают где-то вдали, и снежный человек возвращается к тайнику взять бутылки из-под пива. Потом идет к бетонному навесу, который был когда-то частью моста. Под навесом оранжевый знак с черным силуэтом копающего человека — Прежде это означало работают люди. Странно думать о бесконечном труде. Копании, ковке, резьбе, поднятии тяжестей, бурении день за днем, год за годом, век за веком. А теперь сплошная разруха. Наверное, везде. Песочные замки на ветру. Вода течет сквозь дыру в бетоне. Снежный человек встает под струю, открывает рот и жадно глотает. В воде полно песка, веточек и еще какой-то дряни, о которой думать не хочется. Вода, наверное, текла сюда через заброшенные дома, подвалы, грязные канавы, да где угодно. Снежный человек моется и получит простыню. Особо чистым не станет, но хотя бы смоет верхний слой грязи. Неплохо бы обзавестись мылом. Снежный человек в каждом своем мародерском набеге забывает. В конце концов, он наполняет водой пивные бутылки. Надо раздобыть емкость поудобнее, термофлягу или ведро побольше что-нибудь. К тому же бутылки неудобные, скользкие и неустойчивые. Но ему все кажется, что он чувствует запах пива, хотя это всего лишь плод воображения. Давайте поиграем, как будто это пиво. Зря он об этом, нечего себя мучить. Хватит дразнить себя недостижимым, словно он... Запертая и стыканная проводами лабораторная крыса. Вынужден ставить бесполезные извращенные эксперименты над собственными мозгами. «Выпустите меня на свободу», — услышит он свои своей мысли. «Но ведь он не заперт, не в тюрьме». «Свободнее некуда». «Я не нарочно. — по-детски хнычит он в таком настроении, он всегда хнычит. «Так получилось, я ведь не знал, все вышло из-под контроля». «Что я мог сделать? Ну что?» Кто-нибудь, послушайте, ну, услышьте же меня, кто-нибудь. Отвратительный спектакль. Даже он не поверил. Зато теперь снова плачет. Очень важно, говорит книга у него в голове, игнорировать незначительные источники раздражения, избегать тщетного роптания и направить всю ментальную энергию на реальность данного мига и на задачи, которые она ставит. Наверное, прочел где-то. В его мозгу вряд ли бы родилось тщетное роптание. Наверняка он откуда-то это позаимствовал. Он вытирает лицо краем простыни. Чётное роптание», — повторяет он вслух, — ему вновь чудится, будто его слушают, будто кто-то невидимый прячется в листве и лукаво наблюдает.